Глава сороковая. «Быстрее! Уводите детей и гражданских!» разносились над улицей команды Князева. В сторону бывшей базы псионов, превращенной в музей, стекались все боеспособные люди, которых здесь было немало. В то же самое время навстречу им шел иной поток. Те, кто не способен был сражаться и просто работал на безопасных ранее территориях. Повсюду был слышен рык моторов машин. Раздавались короткие приказы командиров своих отрядов. Астрал гудел от огромного количества активированных защит, как зданий, так и личных умений людей. Сам князь предпочитал сосредоточиться на эвакуации гражданских. Сейчас его способности больше помогут именно им, а не на поле боя. Его воодушевление уже не раз предотвратило панику среди обычных людей, что не имели привычки сражаться. И хоть с учетом специфики территории таких было меньше, чем наемников, но они были, и если они потеряют голову от страха, то внесут только хаос и существенно снизят тот боевой потенциал, что сейчас есть в Москве. Собиратель пришел. Прокатилась волна облегчения в творящемся вокруг хаосе. Белая вспышка и взлетевшие вверх три архангела вселили в людей надежду манации силы чужаков только возрастали. Корёжи астрал. В ста метрах от бывшего музея твари заполнили уже все пространство и давили по всем фронтам. К тому же это были уже не животные. Князев прекрасно помнил, как 7 лет назад вылупившийся чужак десятого уровня был как полководец для монстров, легко давя любое сопротивление. Но по сравнению с нынешней тварью, тот чужак был словно безусый новобранец перед опытным генералом. Что сказать, если все три элементали шестого уровня, работая в команде под чутким взором своего бога, без проблем расправлялись с двумя призванными архангелами. А ведь эти зверьки меньше седьмого ранга не имеют, а уж призванные лично собирателем никогда не были ниже восьмого. «Стихия! Что у тебя?» — активировал передатчик князев. Все наемники уже оповещены. Сейчас возвращаются от портального комплекса. Уже переброшенные в Питер тоже скоро будут здесь. Главное, чтобы касатки на нас сейчас не напали. Войну на два фронта мы не потянем. — Как твои? — зная, что гильдия наемников находится как раз недалеко от музея, — спросил князь. — Сейчас там как раз должны были проходить занятия, в том числе и у Ольги. — Норм, дерется. Глухо прозвучал голос стихии. Лида с Андреем сейчас у Оксаны. Должны вместе с остальными идти к порталам. Ну и добро. Не беспокойся. Я эмоциям не поддамся. Правильно понял беспокойство князева Иван. Но судя по тому, что я вижу, даже с помощью собирателя мы чужаков не одолеем, пока не прикроем портал. Такое чувство, что с каждой вновь прибывшей тварью их главарь становится лишь сильнее. Да и сам собиратель не боец. Вон как бездарно своих архангелов слил. Есть предложение? Пока нет. Но если появятся, сообщу. — Лид, быстрее! — поторопила девочку Оксана. — Ну чего ты оглядываешься? Там мама сражается. Я ей помочь хочу! — со слезами на глазах крикнула Лида. — Я ведь не слабая. Ты ей поможешь, если мы сейчас отсюда уйдем. Я папе помогала и даже жизнь спасла. Это ты, может быть, не боец, а я в папу с мамой. Тогда защищай нас с Андреем, рявкнула Оксана. Девушка боялась за себя, за детей, что сейчас находились под ее опекой, за любимого, все еще бывшего в рейде. А ведь от него давно вестей не было, и мы так и не поговорили, промелькнула горькая мысль. Я мужчина, и сам могу за себя постоять. Важно надулся сын Ивана, Но, увидев яростный взгляд девушки, тут же сдулся. Но приказы не обсуждаются. Так папа говорит. «Идем!» — потянул он сестру. Нехотя Лида все же поддалась и вновь сдвинулась с места. Позади них уже отчетливо были слышны взрывы и крики боли. Шум сражения все нарастал и постепенно продвигался вглубь обжитого людьми пространства. Опять кинув взгляд назад, Лида остро пожалела что здесь нет ее отца. Уж он-то точно смог бы переломить ход сражения. Она столько этих историй слышала, и даже когда все остальные были не способны что-то сделать, ее папа смог. «Папа!» — зашептала Лида, прикрыв глаза и искренне надеясь, что он ее услышит. Сзади снова раздался взрыв, на этот раз еще сильнее предыдущего а стабильное астральное пространство разлетелось на осколки. Над поселением людей больше не было невидимой астральной защиты. Папочка! Монстры тут же воспользовались этим и активно стали корежить пространство, появляясь в рядах людей. Единой линии противодействия резко не стало. А прямо в 10 метрах перед бегущими Оксаной и Андреем возникло чудовище с лисьей мордой. Двумя рядами острейших зубов и активными плетениями огня и ветра третьего уровня. Но ближайшие наемники, что до этого двигались в сторону прорыва тварей, среагировали вовремя, быстро изрешетив вторженца. «Папочка, спаси нас!» Их успех был недолгим. Уже пять подобных тварей, во главе с существом седьмого ранга, выглядящего как размытая клякса, ворвалось в их ряды сильная тварь буквально обволокла собой одного из наемников за секунды растворив его защиту и начала как кислота разъедать тело самого бойца лисья подобные успели активировать свои плетения и пять огненных копий убили еще двух наемников ситуация становилась критической путь в сторону портального комплекса оказался перекрыт защити ты сможешь я верю что с ним Увидев изменения в ауре охотника, спросил Руслана Маковец. «Не знаю. Судя по всему, ему подсадили кусочек ауры леса. Но как мы раньше этого не заметили?» «Да он сам неплохо в аурах разбирается. Не заметить просто не мог. А мог запечатать?» — внезапно спросил Киров. «Думаешь, что сейчас из-за сильных повреждений эта печать спала?» Тут же сообразил Руслан. «Как вариант», — кивнул подчиненный Сметкиной. В бою с Болотовым тот, прежде чем помереть, чем-то его атаковал, серьезным. Охотник даже не сразу в себя пришел. «То есть на мои вопросы он не ответит?» — прогремел голос Игнатова, что незаметно оказался рядом с остатками отряда. «Какие именно вопросы ты хочешь ему задать?» «Про чужаков, что начали вторжение. Я ведь правильно тебя расслышал», — посмотрел князь на Добкина. «Да, и стихия опасается...» что сдержать тварей они не смогут. Я сейчас с ним почти на прямой линии, показал он передатчик. Слышу все, что там происходит. Уже призвали собирателя, но даже он не смог сдержать тварей. Это и не удивительно, внезапно усмехнулся самоковец. Собиратель не боец, его сила универсальна. В этом как ее сила, так и слабость. Что-то среднее всегда будет хуже специализированного. «А на ваши вопросы к охотнику и я ответить смогу!» Повернулся он к Игнатову и скинул маскировку. «Дмитрий Иванович?» – изумленно прошептал князь. Но тут же подобрался и даже активировал защиту, будто готовясь к бою. «Не нужно так резко реагировать, Борис!» – покачал головой Тальков. «И нет ничего удивительного, что мне пришлось маскироваться. Так уж вышло, что с Ренатом мне было не по пути» а вот держать руку на пульсе жизненно необходимо. Что ж, тогда скажите, как охотник связан с сектой и чужаками? Так сложились обстоятельства, пожал, тот плечами. Когда после эволюции мир раскололся, а бывшие правители потеряли власть, но не амбиции, то, естественно, возникли мысли, а как можно все исправить? Вот тогда-то и была создана секта. Вами? Перебил Игнатов. Да. А потом нас оттеснили от управления и постарались уничтожить. Нас — это тех, кто раньше был элитой, — уточнил Тальков. Вот только общий план новые главари секты менять не стали. Именно это я и проверял в рейде, лишь убедившись в своих выводах. «Что за план?» — перебил Игнатов. Остальные пока только пристально слышали. Да Добкин не отнимал от уха передатчик. «План по объединению мира». С помощью управляемого вторжения. И как? Вы научились управлять чужаками? Едва сдерживая ярость, спросил Игнатов: Нет, зато у нас был ключ к Хелли. Ведь чтобы в ваш дом вломились, нужно либо выломать дверь, либо открыть ее ключом. Выломать у чужаков не получилось. Да еще и дверь стала намного крепче, исключая такой вариант. Остается вариант с ключом. Охотник, ключ. Догадался Руслан с тревогой, посматривая на друга. Тому становилось только хуже. Да, тоже кинул на него взгляд Тальков. Вот только если оставить дверь раскрытой настежь, то вторжение уже перестает быть управляемым. Как я понимаю, именно это и произошло? Бросил он вопросительный взгляд на Добкина. Тот мрачно кивнул. И ключ сейчас сломается, не дав уже нам закрыть дверь. Взгляд уже на охотника. «Нам его не вылечить», — покачала головой Юдашева, отвечавшая за медицинскую часть отряда, и посмотрела на Заболотного. Тот тоже отрицательно покачал головой. Даже архитектор Душ расписался в своем бессилии. «Энергии нет, да и не чувствую я его сознание в теле», — пояснил Заболотный свой отказ. «Значит, нам нужно срочно назад, чтобы помочь в отражении атаки», — решительно рубанул рукой воздух Игнатов. Но сначала мы должны выбраться за пределы третьего кольца. Или создать бога-защитника. Неожиданно перебил его Тальков. Все с недоумением посмотрели на седобородового мужчину. Еще создавая секту, мы понимали уязвимость нашего плана. А самое слабое место здесь – сам охотник. Именно из-за этого мы в конце концов отказались от него и были изгнаны. Но время шло. Информация об уровнях накапливалась и в итоге мы знаем, как можно преодолеть планку девятого уровня и получить статус Бога. «Почему сами не стали ими?» – недоверчиво спросил Игнатов. «Все просто. Богу нужны последователи. А какие адепты ускрывающихся от всех изгнанников? К тому же, став Богом, ты многого лишаешься. Далеко не каждый решится ограничить себя и стать зависимым от других. Кого же ты планируешь сделать Богом?» да еще и защитником. Им может стать любой или... Или, с тревогой посмотрев на охотника, перебил Тальков. Специализация Бога складывается из двух компонентов. Его предрасположенности к специальности и вера его последователей, что он способен на это. Собиратель не зря так назван. Он — собирательный образ, уж простите за тавтологию того Бога, что описан в Библии. Вот только чем больше качеств вы приписываете своему кумиру, тем меньше его эффективность. То есть, задумался мужчина, правильно подбирая слова: грубо говоря, веруя, вы отдаете единицу энергии, и ваш Бог может использовать только ее. Причем как на использование наделенных вами способностей, так и на их прокачку. Потенциально увеличивая свою паству, такой Бог способен на многое. Но вначале. Если же вы верите, что ваш кумир может делать лишь одно действие, то дальше объяснять не требовалось. — И кого вы пророчите в защитнике? — мрачно уточнил Игнатов. — Его! — грустно кивнул на охотника Тальков. — Но боюсь, если в ближайшие минуты не начать его эволюцию, то ничего не получится. Но почему он, — неподдельно удивился Руслан, задетый, что не ему выпадет честь получить новый уровень? Хотя не с его свободолюбием желать такой силы, но все же парень был уязвлен. Идеальный кандидат. Девятый уровень уже есть, кивнул на характерные метки Ваури Тальков, что, несмотря на зеленые вкрапления леса, были хорошо видны. Большая известность в наличии, почитание имеется, намекнул он на политику героизации, принятую в Альянсе, да и верят в него именно как в защитника, причем мира. «Хорошо!» — кивнул Игнатов. Он не любил откладывать дела в долгий ящик и принимал решения быстро, особенно, когда нужно было спасти жизни людей. Ведь он до сих пор псион, как бы отдельные индивиды его не раздражали. Что нам делать? «Нам их не сдержать!» — рыча сквозь зубы, прохрипел Иван. «Я тоже против этого чужака не соперник!» — внешне спокойно ответил собиратель парируя очередную атаку, пришедшей в мир твари. Вместо уничтожения семерки бойцов удар чужака ушел в небо и там разорвал в клочья парочку собственных летающих монстров. «Что?» — услышав прерывистый из-за сильного искажения астрала голос, стихия постарался прислушаться к словам в передатчике. «Секунду! Собиратель, дай мне минуту тишины!» «Попробую!» — коротко выдохнув, кивнул бог после чего запустил россыпь капель, что водным валом покатились в сторону врага, перекрыв тому обзор. Иван тут же воспользовался этим и побежал в сторону более стабильной части астрала. «Говори! Что? Ты уверен? Тальков, значит?» «Да, выбора особого нет. Он еще жив? Вот и хорошо. Я тебя понял. Передам остальным». Отключившись, стихии тут же набрал новый номер. «Артем, есть способ повысить наши шансы». Хочешь нового бога в помощники? Тогда слушай, что нужно сделать. Голос Лиды меня взбодрил. Я попытался бороться с той гадостью, что заполняла меня. Хоть по капле, отвоевать хоть кусочек себя. Любимый, я верю, пронесся тихий голос тень Оксаны. Легенда, я знала. Набатом вдруг ударила в черепную коробку. Детский голос, ребенку не больше десяти. «Девочка, курнос и нос, в глазах ужас и надежда. Я не знаю ее, но почему-то именно ее голос сейчас стучал внутри черепной коробки, вызывая боль, но в то же время изгоняя зеленую муть. Я знала, ты нас спасешь. Я верю, я жду. Помоги, легенда! Надо же, не знал, что буду молиться тебе!» Перед взором встал образ Ивана. И тут же его сменил другой. «Родной, прости меня!» По щекам Оли текли слезы. «Прости и помоги! Защити!» Голоса нарастали. Сначала знакомые мне, и очень редко кто-то незнакомый, но очень громкий, как та девочка. Причем почти все громкие голоса были детскими. Затем их количество стало увеличиваться, а зеленая муть полностью пропала. Я снова оказался перед друидом. Вот только его уже не окружали корни деревьев, а в глазах плескался ужас. Но мне сейчас не было до него никаких дел. Голоса все больше и больше нарастали. И уже не помещались в голове, заполняя остальное тело. Я не знал, как это возможно, но это было. Попытавшись абстрагироваться от них, я оказался в своей астральной комнате. Она стремительно восстанавливалась и расширялась. Каждый новый голос будто добавлял ей объема. «Да приди же ты, наконец!» Особенно сильно на фоне остальных прозвучал отчаянный голос Ольги. «Папа!» — дикий крик Лиды, что выбил все мысли, оставив передо мной лишь одну надпись. «Вы достигли границы десятого уровня. Для перехода на следующую ступень примите ожидания ваших последователей. Ожидания. Защита от чужаков. Защита от монстров. Защита от смерти. Огромный список на несколько страниц, но главное в нем было одно. Меня просили защитить. Принять? Наблюдая, как к ней движется неотвратимая волна огня, Ольга зажмурила глаза. Неужели не получилось? Нет, нужно верить. Именно это ей передал Иван, сказав, что только так можно победить. Сделать из ее бывшего мужа Бога лицо опалило жаром. «Да приди же ты, наконец!» подумала Оля в отчаянии, готовясь к смерти. Секунда, другая, жар отступил, и девушка позволила себе открыть глаза. Перед ней стоял Андрей, приняв на блок атаку чужака. Из скрещенных рук торчали лезвия его когтей. На боку в кобуре висел пистолет. Аура парня разительно отличалась от прежней. Она подавляла и в то же время дарило спокойствие, чувство защищенности. Пришел, промелькнуло в голове Оли, а в следующий миг парень исчез, попутно развеяв все атаки, направленные на людей, и оказался рядом с порталом на Хеллу. Это здесь лишнее, разнеслось по округе, и с легким хлопком двери в чужой мир не стало. Давно не виделись, внезапно повернул голову парень к сильнейшему чужаку. В Прошлый раз ты почти прошел, сейчас полностью оказался на нашей планете. Но это максимум твоего успеха. Нужно было сидеть дома. После чего парень резко ударил когтями, стремясь перерубить тварь пополам. Но та ловко отпрыгнула, послав в ответ новую волну огня, перемешанного сразу с семью другими стихиями. Но если удар у парня не вышел, то вот его защиту пробить у чужака не удалось. После этого Андрей с легкой досадой посмотрел на них. На всех, кто сейчас следил за его боем. На тех, кто и сделал его богом. «Многие считают, что я защитник», — внезапно заговорил он. И количество его энергии после таких слов немного уменьшилось. «Но это не так. Я охотник», — прогремела по округе. Аура парня через секунду тут же стала изубаюкивающе защитный, хищно опасный Охотник на монстров! И снова изменение в божественной ауре, что осталось такой же опасной, но уже не для людей. И сейчас моя добыча — ты! С последними словами парень вновь ринулся, но уже готового к атаке чужака. Удар когтями сверху и снизу, напоминающий укус волка, столкнулся с огненным валом твари. И последний разлетелся бессильным язычком пламени, а новый бог совершил свой удар, перекусив чужака пополам.